Будет потешаться сперва над собой, потом над нами, заранее скажет все, что я собирался сказать. Он обыщет все наши школы, и каждого философа поврекнет подачкой, подружкой, лакомством. Одного он покажет мне в постели, другого в кабачке, третьего в прихожей. Он покажет мне славного философа Аристона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 заменяет здоровье. А пока я готовлюсь взяться за него, ты сам, ведь ты можешь, и понимаешь, от чего ушел и к чему пришел, и поэтому догадываешься, куда придешь впредь. Ты сам совершенствуй свой нрав. Возвышай душу, будь стоек, чтобы тебя не пугало. Не смей пересчитывать всех, кто тебе страшен. Не глуп ли, по-твоему, тот,